Вскоре Судейкин был назначен начальником Санкт-Петербургского отделения по охранению общественного порядка и безопасности, которое стало центром организации борьбы с политическими организациями в империи. Георгий Порфирьевич имел обыкновение, кроме организационной работы, лично беседовать с задержанными революционерами. В разговоре с ними он давал понять, что хорошо знаком с учениями Маркса Мауцли Дарвина Ламбрюзо. Его слушали с большим вниманием. Когда же Георгий Порфирьевич распространялся, что во главе русского прогресса «Ныне стоят революционеры и жандармы, которые скачут рысью, а за ними на почтовых едут либералы, за ними тянутся простые обыватели, а сзади идут пешком мужики, окутанные серой пылью, отирают с лица пот и платят за все прогоны». «Задержанные понимали, что он хочет этим сказать». Судейкин запретил проводить аресты подозреваемых в политических преступлениях без полного выявления их связей, доказательств преступных действий, нахождения орудий или средств противоправной деятельности, а также обязательности зашифровки работающего по делу тайного агента и сохранения его от разоблачения. Георгий Парфиревич в совершенстве знал внутрикамерную разработку задержанных, арестованных и осужденных. При этом он уделял особое внимание комбинации внедрения и выведения из разработки тайных агентов, которые работали в тюремных камерах. Полученную информацию Судейкин умело использовал для ее легализации, наследствий и дальнейшей разработки революционеров, находящихся как в тюрьме, так и на воле. В умении вербовать революционеров тайные агенты Судейкину равных не было. Свой разыскной талант он использовал для достижения главной цели – добиться своевременного предупреждения или раскрытия политических преступлений в целях предания виновных суду, а согласившихся на негласное сотрудничество для дальнейшей разработки их товарищей по революционной борьбе. За непродолжительное время Георгий Парфирович поднял уровень политического сыска на небывалую дотоле высоту. Методами его работы были целенаправленный подбор тайной агентуры из революционной среды, внедрение секретных сотрудников в террористические группы, кружки и другие революционные образования – Личная инициатива, бесстрашие, высокий профессионализм и опыт. Все это дало возможность политическому сыску нанести ряд чувствительных ударов революционному подполью. Особое внимание судейкин сконцентрировал на террористах, представлявших наибольшую опасность. Значительная их часть была арестована и осуждена, а другие же скрылись за границей или ушли в глубокое подполье. Большое внимание Георгий Парфирович уделял подготовке кадров политического сыска. Непосредственным его начальником был директор департамента государственной полиции Плеве, который также, как и Новицкий, ценил Судейкина весьма высоко. В начале 1883 года Судейкин был назначен инспектором секретной полиции. Часть вторая из судебно-медицинского заключения. 16 декабря 1883 года около 9 часов вечера в доме номер 91 по Невскому проспекту в квартире номер 13 был найден мертвым с явными признаками насильственной смерти инспектор секретной полиции Он же начальник Санкт-Петербургского охранного отделения, подполковник корпуса жандармов Судейкин и тяжело раненый в голову чиновник полиции Судовский. По судебно-медицинскому заключению смерть Судейкина наступила от повреждения костей черепа, имеющих несколько трещин, а также от огнестрельной раны, проникающей в